Глава 30. Эндшпиль Люберг уже собирался было что-то возразить Каю или даже высмеять, однако заполнившее его разум чувство опасности заставило Монтикора резко замолкнуть и отскочить в сторону. Суверен Храма Вечного Пути внезапно оказался в толпе врагов. В один миг трое обычных слуг были убиты, а второй и третий сыновья О'Крайм едва не лишились голов. Одновременно с этим дюжина ближайших матикор в едином порыве атаковала кайзера множеством техник. Столь быстрый и массированный удар мог уничтожить многих мастеров Семи Звезд, но не Кая. Вдруг замерев на месте, он использовал новое проявление души – расширение покрова. Незримая броня молниеносно превратилась в настоящий купол, что стал гораздо прочнее обычного покрова. Параллельно Арнхарда окутал золотистый свет сияния пустоты. Техники Мантикор наконец обрушились на Кая. Однако пробить простую на вид преграду, что оказалось эффективнее многих защитных техник, так и не смогли. Разумеется, враги попытались подавить Кая сферами и волей, но благодаря сферам концепции и, конечно же, продвинутому полю превосходства, он без проблем выстоял. Тем временем братья, шокированные силы истинного потомка девятиглавой Небесной Гидры, все же активировали свои проявления техники медитации. Из тела Люберга внезапно вырвался плотный поток песка, что стал стремительно распадаться и исчезать. Готрид превратился в мерцающую расплывчатую фигуру, а мгновение спустя находился уже возле Кайзера. Способность его идеального ядра звука, звон распада, не только даровала Монтикору огромную скорость и разрушающую даже воздух вибрации, но еще и нарушала работу органов восприятия всех существ, что находились достаточно близко к нему. Поэтому стоило Готриду лишь приблизиться, как резко развернувшийся Кай внезапно пошатнулся. На лице у Крайма вспыхнул жуткий оскал, и Готрид безжалостно опустил клинок. Меч, несущий огромную разрушительную энергию, уже практически достиг Кая, как вдруг тот внезапно вспыхнул светом и с неимоверной скоростью уклонился, попутно атаковав одним из клинков. Действия Кайзера оказались обманкой. Звон распада дезориентировал его всего на миг, после чего безумная регенерация, уникальная защита души и обращающая все вспять сияние пустоты вернули восприятие парня в норму. И тем не менее, он все же позволил Гутриду поверить в собственный успех, чтобы застать его врасплох именно в тот момент, когда даже со своей скоростью он не успевал защититься. Правда, помогло в этом Каю не только восстановление чувств, но еще и дополнительная внутренняя техника движений на основе пути света, одной из четырех новых стихий, освоенных им после обретения обожаемого законами. Подобно ультимативной технике Рюараки, Кай также превратился в псевдофотоны, но лишь частично и без рассеивания по пространству. Сохранив форму человека, он серьезно ускорился и при этом продолжил использовать ту же технику фантомных шагов, а также огромные параметры своего тела. Кроме того, весь наносимый Каю снизился, а восстановительные способности парня, наоборот, только возросли. Теперь он ничуть не уступал в скорости Готриду, использовавшему силу ядра. Деймос уже достиг своей цели, когда рука Готрида вдруг молниеносно покрылась кристаллической броней, что заблокировало атаку и тут же разрушилось. Окутавшись продвинутой волей меча, что своим воздействием на окружение только усилило эффект техник Кая, его меч с легкостью отсек предплечьем антикора. И все же помощь брата, а это именно Люберг создал кристалл, лишний не оказалось. Пусть броня и остановила клинок всего на мгновение, но Готриду вполне хватило, чтобы не только усилить защиту астрального тела вместе удара, но и начать отступление. Кай пытался последовать за противником, но едва сумел сделать шаг. Его тело во многих местах неожиданно покрылось знакомым кристаллом. Только сейчас он не защищал, а попросту сковывал. Стремительно разрастаясь, кристаллы активно пытались проникнуть вглубь, дабы не просто покрыть тело собой, но и превратить в аналогичную субстанцию как плоть, так и астральное тело с душой. Конечно же, это была сила идеального ядра песка Люберга. Трехступенчатая кристаллизация. Благодаря особым частицам песка, рассеянным в воздухе еще в самом начале боя, он теперь мог обратить в жутко прочный кристалл практически все, чего те касались. Подобная сила могла как защитить Люберга и его союзников, так исковать врагов, быстро превратив их в настоящие статуи. Требовалось лишь немного времени на подготовку. Всего за считанные мгновения Кай был полностью остановлен и вынужден сосредоточиться на борьбе с проникшими в него силами. Разумеется, Монтикору сразу же воспользовались этим, обрушив на своего врага еще больше техник. В игру вступил и Готрид, издали выпустив сжатую до толщины человеческого волоса безумно разрушительную ударную волну распада. Лишь Люберг ничего не сделал, продолжив концентрироваться на удержании врага. Видя приближение атак, Кай прекрасно понимал, что они, несомненно, убьют его при попадании. Повторно использовать расширение покрова так скоро было невозможно, да и не вышло бы это, так как немалая часть покрова уже превратилась в кристалл. И тем не менее, на устах воина все равно играла легкая улыбка. Миг, и весь мир словно замер. Предельная концентрация активировалась на максимум. Такое ускорение восприятия могло продлиться лишь считанные мгновения, но Каю этого должно было хватить с лихвой. Он активировал еще одну новую технику. На этот раз пути крови. Мощь линии крови моментально возросла, регенерация стала сильнее и более управляемой, а шесть телесных врат и частичная трансформация удвоили свое усиление, даровав Каю еще по 8500 единиц параметров. В конечном счете, Суверену даже не пришлось отсекать уже кристаллизованные участки кожи, поскольку усиленная регенерация совместно с сиянием пустоты победила способность ядра Люберга. Астральное тело же, к счастью, осталось не задето. Тем временем первые вражеские атаки уже достигли своей цели. Они легко разрушили внешние слои кристалла, после чего попросту прошли сквозь парня. Одновременно с этим его глаза вспыхнули силой, И противники тотчас стали путаться в мыслях и действиях, испытали невероятный ужас, начали терять контроль над энергией и ощущать, как их тела наливаются свинцом. Продвинутый взгляд повелителя, мир кошмаров, продвинутое опустошение слабых и внезапное подавление на мгновение вывело из игры даже столь сильных мастеров. Мгновение спустя освободившийся полупрозрачный Кай исчез. Продвинутой волей пространства он уже внедрил необходимые колебания в молекулы воздуха в округе, в свой энергетический покров и даже в клетки собственного тела. В итоге воздействие парня на окружающее пространство значительно упростилось, сделав его перемещение еще быстрее, а сам он обрел более могучую защиту и стал частично нематериальным. Теперь его задеть могли только пространственные атаки или те, что были напитаны достаточно сильной волей. В конце концов, сделав пространство более податливым для себя, временно повысив параметры через усиление линии крови и воспользовавшись сразу двумя техниками движений, Кай начал перемещаться так быстро, что, казалось, находится одновременно в несколько разных местах. Сопротивление Аур не справлялось с силой продвинутой воли пространства, так что непрерывная серия телепортаций переносила войны практически в упор ко всем, кроме более сильных волей Люберга и Готрида. Но даже так они не успели среагировать на того, кто на короткое время практически в 150 раз превысил скорость звука. Всего же за десятитысячную долю секунды более 12 Монтикор и ОБО Крайма были жестоко убиты. Некоторые слуги начали воскресать, но ослабленные и продвинутые воли пространства, лишенные предсмертных эвакуационных артефактов, тотчас умирали от давления воли, сферы и ауры Кая а также рассеянных в воздухе техник. Тем временем Варимас, которого взяли на себя Чак, Лилит и несколько клонов, с неверием глядел духовным восприятием на кровавый фарш, в который превратились его братья. Изначально он считал, что даже если не победить, то хотя бы задержать и измотать Кайзера, Люберг и Гутрит со слугами точно смогут. Ярость и гнев вмиг закипело в нем. Однако Варимас сразу же взял эмоции под контроль. Их смерть не была бессмысленной. Снова и снова повторял он самому себе. Они позволили мне понаблюдать. Заставили врага раскрыть козыри. Дали время изучить и найти подходящие адаптации, сохранившиеся в памяти линии крови. Обычными методами повысить параметры Варимас больше не мог. Прямо сейчас он уже находился на пике адаптации, и трата капель сердечной крови могли дать лишь новые адаптации, но не усилить старые. Этого Монтикору было недостаточно. Требовалось больше силы, а потому, понимая, что выхода нет, он вмиг усилился огромным количеством рун, которые только могли выдержать его адаптивные тело и душа. Мгновение спустя Лилит была убита, а Чак серьезно ранен и отброшен на многие километры. Идеальное ядро меча активировалось, и Варимас использовал уже знакомую Каю способность – воплощение восьми клинков. Мимолетный взгляд на живот противника, и вот один из мечей оказывается прямо в теле Арнхарда, рассекая его душу. Точнее, как Варимасу сперва показалось. На самом же деле, его клинок очутился не в теле врага, а почти в полуметре от него. Разум Варимаса оказался обманут, после чего О'Крайм резко усилил психологические барьеры и потратил немало капель сердечной крови на адаптацию к пути разума, еще одной новой стихии Кая. Так или иначе, Мантикор не остановил атаку. Усилившись рунами, адаптацией и запретной алхимией, а также еще давным-давно реализовав все алхимические шаблоны наполовину от максимума, Сейчас он обладал просто безумными характеристиками. Сражавшийся с его братьями потомок Гидры не должен был даже разглядеть его движений. Но разглядел. Более того, Кай спокойно увернулся от одного меча Варимаса и легко заблокировал второй. Их параметры оказались равны. — Как? — не мог поверить своим глазам Монтикор. — Еще мгновение назад он был значительно слабее. Первый ребенок семейства О'Крайм наконец осознал, что с самого начала суверен Храма Вечного Пути просто играл с ними. Благодаря восстановленному стихийному телу, недавно повысившему каждый параметр Кая на 10 тысяч, он теперь даже без сил ядра и слияния с Виолой мог достичь 56 тысяч единиц при стандартном усилении в Инсулае. Для противостояния атаковавшим Кайзерс Арк этого было мало. Поэтому пришлось применить еще и заимствующее пламя. Только не на 250%, что раньше были минимум самосожжения, а всего на 120%. В конце концов, теперь Кай обладал и более сильной волей, и возможностью на базовом уровне сознательно управлять ею, благодаря чему мог использовать заимствующее пламя даже на 1%. Когда же напал Варимас, то Кай без проблем усилил самосожжение до 250%, в миг достигнув почти 180 тысяч единиц параметров и сравнившись с противником. Зарычав, Варимас усилил натиск, обрушив на Кая множество ударов своих парных клинков. мантикор надеялся подавить противника за счет преимущества в мастерстве и боевом интеллекте. Все же он был мастером семи великих звезд. Но к его ужасу ничего не получилось. Используя зону наблюдения, продвинутый взгляд повелителя и умение предчувствовать чужие намерения, освоенная Угрина, Кай спокойно реагировал и отвечал почти на все атаки оппонента. Конечно, в какой-то момент Варимас все же начал доминировать за счет большого опыта и искусности. Но и это не стало проблемой для суверена храма. В ответ Кай попросту увеличил активность заимствующего пламени повысив параметры ровно настолько, насколько требовалось для минимального успешного противостояния более умелому врагу. Казалось, Кай совсем не воспринимает Варимаса всерьез, банально используя его в качестве превосходного тренировочного массива для оттачивания мастерства. Еще несколько долей секунды, и адаптация разума наконец завершилась. Варимас сразу же использовал воплощение второго и третьего клинков моментально очутившись за спиной Кая. Вот только его мечи вновь оказались не внутри тела противника. Правда, теперь никакого вмешательства в разум не было. Все оказалось гораздо проще. Кай попросту разгадал секрет этой способности с помощью энергетического зрения, позволяющего видеть колебания струн. Предположение Арнхард сделал еще во время битвы с роузином, а первая атака Варимаса его окончательно подтвердила. Как оказалось, воплощение восьми клинков неспроста так называлось. Ведь на самом деле воплощало воина и его оружие в заданной точке, а не перемещало. Грубо говоря, способность расщепляла воина на струны, после чего создавала заново уже в другом месте, буквально воплощая там. Прежнее оставалось лишь искра, что перемещалась вслед за колебаниями информации о телевойна со скоростью света. Формировалось новое тело из ближайших к свободных струн, но если таковых не было, то их создавали бесконечные гиперструны, отделяя от себя необходимое количество материала. Именно этим и воспользовался Кай. Ощутив намерение Варимаса, он заранее предельно сжал сферы в том месте своего тела, где должны были появиться мечи врага. Насыщение этих областей сильными и плотными образами колебаний его стихий помешало мирозданию перенести информацию о клинках противника, остановив ее в нескольких сантиметрах от кожи. Из-за этого Варимас вместе со своим оружием и воплотился не там, где желал. Шокированный Мантикор сразу толкнул мечи вперед, но так и не пробил временно усиленную защиту на спине противника. Мгновение спустя Кай неожиданно быстро ударил ногой назад и буквально смел оппонента. Варимас еще не успел приземлиться, как на него сверху вдруг обрушилась сокрушительная атака. Уничтожив своим телом часть большого здания, мужчина резко выставил клинки над головой, едва успев заблокировать еще одну атаку Кайзера. От колоссальной мощи Суверена земля задрожала, а Варимас упал на одно колено, чувствуя, как содрогаются его внутренности и даже астральное тело. Из его носа и ушей хлынула кровь, а в руках жутко захрустели ломающиеся кости. Если бы не сердечная кровь, вовремя направленная на регенерацию, то он точно выронил бы клинки. Еще немного усилившийся заимствующим пламенем Кай воспользовался затруднительным положением врага и внезапно лишил Мантикора руки вместе с частью астрального тела. Если бы Варимас еще до нападения на остров не адаптировался к духовным атакам, то сейчас точно потерял бы сознание либо от техники пути души Кая, либо банально от духовной боли. Так или иначе, подстегнутая сердцем антикоры регенерация сразу принялась за дело. Однако исцеляться рука все равно не спешила. Остающиеся в ране силы Кая, включая продвинутые волю меча и волю пространства, активно мешали восстановлению и требовали времени на противодействие. Времени – которого у О Крайма совершенно не оставалось. Отчаявшись, Варимас усилился рунами до такой степени, что стал вредить собственной душе и телу. Даже если повезет, он еще не скоро сможет восстановить такие повреждения. В любом случае, Варимасу нужно было выиграть совсем немного времени, вот только кай без проблем считал его намерения, а потому не давал даже малейшей возможности использовать артефакт. Тоже усилившись, суверен храма активно наседал на однорукого противника, буквально выбивая у того из зубов призванные из хранилища предметы за миг до активации. Поражение было уже не за горами, когда вдруг центр города озарила яркая вспышка и раздался громогласный крик «Мастер!» Взорвавшись силой, личный слуга Варимаса резко отбросил от себя толпу клонов и хлифота, после чего бросился прямо к своему господину. Усиленный идеальным ядром молнии и таким количеством рун, что его душа буквально на ходу распадалась, он на время стал практически неостановимым. Кай уже приготовился повысить мощь самосожжения до 500%, когда в руках старика вдруг появилось божественное копье. Не задумываясь ни на миг, Он яростно метнул его. Артефакт тотчас превратился в яркую полоску света, что с огромной скоростью понеслась к Суверену. Увы, он опоздал. Прекратив играть, посерьезневший Кай резко двинул рукой. Оболочка души Варимаса тут же была пронзена, вслед зачем его тело разорвало на части. После этого Кай на огромной скорости взлетел. Брошенное старым слугой копье последовало за целью, но когда наконец достигло ее, Кай уже завершил формирование связи с Вечным Троном. Атака, что должна была серьезно покалечить и временно вывести парня из игры, в конечном счете попросту врезалась в созданный Умбертольдом барьер. В тот же миг личный слуга приблизился к останкам убитого Варимаса и переместил их в хранилище, вынимая и активируя еще один божественный артефакт. Остановить обезумевшего старика было некому, так что уже совсем скоро центральную площадь города накрыл ужасный взрыв. Поддерживая связь с Умбертольдом, Кай успел защитить союзников, но погибший во взрыве Мантикор все же добился своего. Всего несколько секунд спустя вражеский небесный комплекс начал отступать, и переместившийся к вечному трону Кай так и не сумел его остановить. Он осознал, что в отличие от братьев, у Варимаса еще был второй шанс. Старик дал ему воскреснуть и переместил в Умбертольд, а сам ценой жизни отвлек внимание защитников острова. Прикрыв глаза, Кай отменил все усиления. «Неприятно», — вздохнул он, — «но ему в любом случае уже не сбежать. Так или иначе, план удался». «План удался?» Услышал парень в своей голове сердитый голос. «Как это понимать, Кай? Ты знал о готовящейся атаке на храм? Но если так, то почему?» Разъяренно воскликнула она. «Почему ты ничего не сказал? Почему не приказал подготовиться? Почему позволил погибнуть тысячам жителей города?» Открыв глаза и опустив взгляд, Кай увидела жившего голема Лилит, в пространственном кармане которого и хранилось ее последнее яйцо Феникса. Тот факт, что его услышали, совершенно не смутил парня. Отслеживая события на острове параллельными потоками сознания и попутно восстанавливая силы, он невозмутимо ответил. «Знал ли я об этом?» «Да, но это не совсем верный ответ». На самом деле, в некоторой степени, я и был тем, кто организовал это нападение.